Валентин Лавров. Катастрофа. Исторический роман. Москва. Терра. 1994 год. Наши дети, внуки, не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то жили, которую мы не ценили, не понимали. всю эту мощь сложность богатство счастье иван Бунин. читателям когда то роман гульд сказал о солженицыне для меня он исключительное явление трудно представить как в совсоюзе мог появиться такой духовно нетронутый тоталитарщины человек писатель Но он появился, и его появление в жизни России, вне временной, а не советской, необыкновенная духовная радость. Это слово о классике и страдальце невольно встает в памяти при чтении катастрофы. Закрываешь книгу с твердой убежденностью. Да, этот труд, явление редкое и духовно радостное в дни. без времени нашей изящной словесности. Перед автором стояла сложнейшая задача. Он попытался вскрыть истоки главным образом духовные тех трагических и кровавых процессов, которые привели к Октябрьскому перевороту. Именно так, вполне откровенно, называли его сами большевики. Бунин не случайно окрестил эти события окаянными днями. А генерал Деникин русской смуты. Оценки исторических процессов в обоих случаях вполне совпадают, как российской катастрофы. Книги Лаврова факты являются восходящими токами, на которых царит авторское вдохновение мощь творческой фантазии. Все это является фундаментом самых смелых, порой неожиданных оценок. исторических личностей и событий. В частности, это ярко выступает в характеристике известного вегетарианца и страстного поклонника Рихарда Вагнера или одаренной поэтессы Зинаиды Гиппиус, талантливого писателя Дмитрия Мережковского, решенного, впрочем, нравственного чувства, не менее яркого, но малокультурного Александра Куприна и других. Роман много планов и ассоциативен. Перед читателем проходят десятки и десятки персонажей. От петербургского извозчика до русской дамы, торгующей собой на панелях Стамбула. От Троцкого и Ленина до Муссолини и Сталина. От Рахманинова и Станиславского до Алексея Толстого и Марка Алданова. Но наиболее яркой фигурой является герой романа Великий Бунин. При всех трагических изломах судьбы он сберег патриотические чувства и любовь к России. Под пером Лаврова этот писатель вырастает до некоего символа российской интеллигенции, сущность которой во все времена была единой служение Отечеству и его народу. Воистину Бунин по библейскому завету положил жизнь свою за други своя. Самых трудных невыносимых условиях, он сумел найти в себе силы и вдохновение для служения великой русской литературе. Катастрофа с потрясающей убедительностью показывает, что октябрь 17-го стал национальной трагедией, поистину окаянными днями, затянувшимися на десятилетия. Когда-то Лев Толстой, Наставлял, что писать можно лишь о том, что хорошо знаешь. Автор «Катастрофы» материалом владеет в совершенстве. Создается порой впечатление, что он был свидетелем несчастных событий зимы 1918 года. Пересекал бурное Черное море, бродил по узким улочкам Константинополя, дышал табачным дымом парижских кафе. Любой эпизод «Катастрофы» выдерживает пробу на полную историческую достоверность и документальную подтвержденность. Внимательный читатель заметит, что этот роман – новое, еще более исторически достоверное осмысление событий, положенных в предыдущий роман-хронику «Холодная осень». И это своего рода литературный подвиг. Лавров пишет страстно, эмоции порой хлещут через край, Язык его образен, сочен и многообразен, ибо сложные драматичные события, о которых нам поведал взволнованный автор. Начав читать книгу, оторваться от нее трудно. Закрываяшь оба с мыслью: никогда никому не сломить, не разрушить Россию. Он убеждает, укрепляет веру. Россия восстанет в новой силе и славе. и тому великий русский народ, в безмерных страданиях, сумевший сохранить духовные и физические силы. Эпиграфом романа вполне могли бы послужить прекрасные строки стихотворения Гиппиус. «Она не погибнет, знаете, она не погибнет, Россия. Они всколосятся, верьте, поля ее золотые, и мы не погибнем, верьте». Но что нам наше спасение? Россия спасется, знайте, и близко ее воскресенье. Строки воистину пророческие. Смирнов, профессор, доктор исторических наук.